Глава первая. Сутки первые. Сотни с небольшим капсул отправились в пустоту. Сотни с небольшим человек все еще не знали, что им предстоит пережить. Если вообще получится пережить. Шансы на то, что отдельно взятая капсула попадет на планету, были крайне маленькими. Но все же они были, и покуда эти шансы существовали, Существовала надежда на положительный исход всей миссии. Запуск колониальной системы, запуск программного обеспечения, интеграция личностной матрицы типа Элеонора, интеграция завершена, оценка сложившейся обстановки, оценка проведена, расчет текущей траектории капсулы-носителя, уполномоченного к управлению, расчет произведен. Пробуждение Уполномоченного с целью предоставления всей полноты необходимой информации для успешного запуска миссии. Запуск будущего колониального искусственного интеллекта. Запуск произведен. Пробуждение. Пробуждение. Какое знакомое слово раздалось в голове Ярева? Он видел его уже однажды, когда его вырывали, как ему казалось, из его обычного мира. Вырывали чтобы он оказался в настоящей реальности. С этим сложно было жить, но почему-то свыкся он с этим быстро. И именно из-за этого сейчас на него не нахлынула паника. Как в прошлый раз. Именно из-за этого он тут же начал приводить свои мысли в порядок, чтобы начать задавать вопросы. Правильные, как ему казалось, вопросы. «С пробуждением, одиннадцатый!» раздался дружелюбный, но при этом строгий голос девушки из динамиков. Краткий доклад обстановки. Так, нахмурился он на миг. Типа Леонора, если я не ошибаюсь. Да, сдержанно ответила Иск-Ин, а после более настойчиво спросила. Доклад. Было бы неплохо, кивнул он, начав разминать свои мышцы, если так можно назвать мелкие движения в замкнутой капсуле, в которой он был достаточно надежно закреплен для собственной безопасности. В данный момент капсула под номером 102, ваша, движется в сторону колонизируемой планеты. Расчетное время прибытия 23 минуты 45 секунд. Всего было выпущено порядка 105 капсул. С частью связь уже потеряна. В данный момент устойчивая связь сохраняется с 23 капсулами, 10 из которых медленно удаляются. Поставленные задачей причины нашего путешествия в космосе. С легкой опаской в голосе уточнил он, так как явно это не входило в планы как командования экспедиции, так и его личные, хотя он изначально знал, что будет в группе первых, кто окажется на новой планете. Задачи: добраться до колонизируемой планеты, объединиться в группу с остальными выжившими, основать лагерь, а после превратить его в базу, найти источник угрозы для колониального корабля и уничтожить. После отправить сигнал, что планета готова к колонизации в той или иной степени с развернутым докладом. Время на выполнение миссии – 120 дней с момента пуска капсулы. Связь с колониальным кораблем во время выполнения миссии будет недоступна. Возможны исключения из правил. С колониальным, выделил Ярев окончание, не колониальными? Да, одиннадцатый, колониальным. Три первых корабля были уничтожены неизвестным противником. Именно эту угрозу и требуется устранить для возможности дальнейшей колонизации. Мужчина задумался. Сколько бы он ни прожил в симуляции, сколько бы его там не обучали, насколько бы ни было совершенно его тело, он понимал, что этого всего может не хватить, и он явно не справится. При этом его навыки в том же выживании оставляют желать лучшего. Все же его растили быть управленцем, а не бойцом. Хотя в этой роли ему за последние несколько лет пребывания на Земле, настоящей Земле, побывать пришлось. Новый мир может быть полон опасностей, а неизведанный мир, где уже точно есть враждебные существа, гарантированно. Так, Элеонора, снова обратился он к ИИ. «Можно просто, Эля», – сдержанно ответил та из динамиков капсулы. «Вы мой личный оператор, вам дозволен обращаться ко мне менее официально». Хотя, признаюсь, основываясь на своей личностной матрице, не могу не признать, что официальное обращение мне более по душе, нежели полуофициальное или мягкое. «Я тебя услышал», — хмыкнул ярко, как кратко его звали. Немного проскинул мозгами, после чего сформулировал новый вопрос. «Какие еще ИИ могут быть использованы в ходе развертывания нашего лагеря? Про колонию речи пока идти не будет». Или какие мы сможем развернуть, основываясь на том, что одна капсула, как понял, один ИИ? Элеонора сразу отвечать не стала. По индикаторам было видно, что начался анализ. Все же система была новая, никто такого раньше не использовал. И по сути, Ярев был первопроходцем в непосредственном использовании этих инструментов. Я бы рекомендовал развернуть как минимум четыре доступных ИИ. Первый – Андрей. В его базах данных хранится необходимая информация по управлению обороны любых фортификаций. Вторая – Елизавета. Она отвечает за научное развитие будущих поселений, в частности за приспособление имеющихся средств на планете под нужды колонизаторов. Третий – Борис. Это технолог, промышленник, если так можно сказать. Оптимизирует все процессы производства, будет следить за данным на складах. Хорошо работает в совокупности с некоторыми системами Андрея и Елизаветы. Взаимодействие между ними. Последний Николай. Он отвечает за скрытые миссии по поиску и устранению возможных противников. Его использование сначала не предполагалось во время подготовки к миссии, но в последний год хранителям было принято решение, что стоит сформировать нечто подобное. Матрица предугадывания хранителя не подвела. Сейчас он будет идеальным подспорьем в рамках планирования и разведки местности Медицина, продовольствие, строительство Уточнил на всякий случай будущий комендант лагеря Это все ляжет на плечи вашего отряда, каким бы большим он ни был Все советы по развитию вам предоставляю я и мои, скажем так, товарищи Все, отключаюсь Приближаемся к плотным слоям атмосферы Из-за возможных электромагнитных возмущений вероятны повреждения работающей аппаратуры. И вся электроника в Миг погасла, за исключением той, которая отвечала за системы жизнеобеспечения капсулы. Ярев в первым начал входить в атмосферу. Входил он ногами вниз, но прекрасно видел горизонт планеты, а также еще 13 других капсул, которые чуть позже начали вспыхивать, становясь яркими болидами, на ночном небе новой для человечества планеты. «Двадцать из ста с лишним» с легким ужасом проговорил он, сознавая, насколько маленьким может быть его отряд. А сколько еще может не долететь до поверхности? Сколько сбоев может произойти? И словно в такт его словам в верхних слоях атмосферы сверкнули спрайты, красные молнии, которые уничтожили сразу три капсулы. Они еще падали, но можно было отчетливо говорить, что внутри жизни точно нет. Вместе с его оставалось 18. Через несколько минут падения что-то сильно толкнуло капсулу, скорость начала падать, а часть индикаторов капсулы снова начали загораться, в том числе пульт лазерного дальномера, который показывал высоту, на которой находилась капсула. 36 километров, 35, 34. Он монотонно твердил себе поднос, концентрируясь на цифрах. Скорость была огромной. Яр начал переживать, что он разобьется, ибо прекрасно помнил, какая скорость должна быть, чтобы корпус остался невредим. Но тут снова толчок на высоте в 10 километров. В голове пилота капсулы проскочила лишь одна мысль. Пиропатроны настроены на определенные высоты. И эта мысль его немного успокоила. Но полностью спокоен относительно текущей ситуации. Он будет только в тот момент, когда приземление будет удачным. На его глазах еще четыре капсулы оказались фактически уничтожены. Их перпатроны не сработали на нужной высоте, и они продолжили падать с огромной скоростью. Даже если сработают все разом, то это просто разорвет капсулу в клочья. Она не была рассчитана на такие нагрузки, насколько бы прочной не была. Четырнадцать человек. С сожалением проговорил одиннадцатый. Если вы верили в богов, то отправляйтесь в те миры, которые считаются у вас лучшими. «Вера?» – недовольный голос ИИ снова начал звучать в динамиках капсулы. «С математической точки зрения абсолютно бесполезная составляющая. Но если смотреть на историю человечества в целом, столько достижений было совершено только из-за одной веры в то же чудо». «Именно поэтому управляющим поселением буду я», – усмехнулся Яр. «А вы будете моими помощниками. Хоть вы и обладаете личностными матрицами, которые основаны вроде на реальных людях, Людьми вам быть еще учиться и учиться. Тот же Хранитель, мой, как понимаю, отец, в какой-то степени больше человек, чем вы. Тут вы правы, Ярев. Нам еще предстоит учиться, обиженно проговорила Элеонора. Приготовиться к приземлению. Перед глазами снова появились цифры. Дополнительная реальность. Активировался чип поселенца, который ранее был деактивирован из-за ряда причин. Безопасность превыше всего, даже искусственная кожа стала ощущаться немного иначе, когда все системы в организме, которые были сопряжены с чипом и считались его частью, начали работать в штатном режиме. Страх начал царапать за стенки разума, адреналин подскочил в крови. Это естественное состояние человека перед неизвестностью. Но его можно перебороть, его можно сломить. И этим сейчас занимался Ярев. Как бы сильно его не терзали сомнения, он надеялся на то, что все пройдет так, как полагается. На пятой секунде произошло сразу несколько толчков. Траектория полета сменилась, лазерный дальномер более не показывал правдивой информации, а взгляд оказался направлен в небеса, где распадались остатки уничтоженных ранее капсул. На третьей секунде показались верхушки местных деревьев. Они мелькали так быстро, что было даже невозможно понять, что именно это за породы. Все можно познать в сравнении. Вот и местный каталог требовалось заполнять относительно того, что растет на Земле. Но пока только верхушки, которые тут же начали ломаться, а корпус капсулы. На одной секунде в очередной и последний раз работали тормозящие пиропатроны. Только на этот раз тряхнуло так, что на миг Ярев потерял сознание, но пришел в себя мгновение после. От удара, мощного, сильного, заставляющего давление в капсуле скакнуть, как и внутренне. Хлынула кровь из носа, затрещала голова. Секунда, вторая, третья. Он осторожно открыл один глаз, осмотрелся по сторонам. Все индикаторы сбоили, но приходили в норму. Второй глаз. Еще раз покрутил головой, ущипнул себя, а потом заорал как безумный, когда пришло осознание, что приземление удалось. Хоть капсулы испытывали в земных условиях, все равно был небольшой процент отказа, и он не попал в этот процент, как те четверо несчастных, которые даже не успели проснуться, если он правильно понимает всю обстановку. Происходит оценка внешних условий обитания. Спокойно, столько радости в голосе, говорила Элеонора, что придавала ей той самой человечности, которую так хочется слышать от собеседника живого, а не машины. Предлагаю оценить повреждения организма. Зарегистрирована незначительная кровопотеря. Ярев не стал отбрасывать рекомендации, тут же воплотил ее в деле. Тут же перед глазами начали бегать строки текста, колониальный чип начал получать информацию со всех датчиков, расположенных во всем теле. Кости скелета в норме, мягкие ткани в норме, сердце в норме. Обнаружено незначительное нарушение герметичности капилляров в носовой полости из-за резких перепадов давления. Рекомендаций нет. Обнаружена болезнь пробудившегося. Сила, выносливость и ловкость временно снижены на один оценочный балл из-за восстановления организма после пребывания в гибернации. Срок до трех суток. Обнаружено легкое нарушение работы ЦНС, возможны галлюцинации и головные боли следствие удара головой во время падения, следствие недостаточной фиксации головы во время приземления капсулы колониста. Все. Больше никаких оповещений не было. Каждый орган, за исключением последних перечисленных, работал в штатном режиме, как и полагается человеку его биологического возраста. Хоть он отличался от реального возраста тела, но в капсуле, в которой он рос, все было доведено до такой степени, чтобы тело считалось взрослым, чтобы не было конфликта воспринимаемого «я» с действительностью. Ибо в симуляции все привыкли к тому, кем они были. «Анализ внешних условий изучен. Состав воздуха из-за повреждений некоторых внешних датчиков полностью установить невозможно. Рекомендуется перед открытием капсулы восстановить герметичность колонизатора первого поколения». «А бывают другие поколения?» – усмехнулся Ярев. А потом сам пожалел об этом, ибо его легкий смех отдался головной болью, и он зашипел. «Предполагалось, что колонисты будут сами разрабатывать под свои нужды все более современные и узконаправленные системы бронирования, в том числе и личные», – спокойно ответила искусственная девушка. «В данный момент из-за невозможности точного определения рода деятельности в возводимой колонии броня полностью универсальна, сохраняет достаточную подвижность, но при этом не обладает какими-то выделяющимися среди прочих качествами». «Я тебя понял», – кивнул мужчина. В остальном как условия? Местная ночь. До рассвета осталось приблизительно 3 часа 26 минут. Точно определить невозможно из-за естественного светового фона ночного леса. Возможно наличие повышенного количества фосфора. Температура за бортом ха, составляет 12,3 градусов по Цельсию. Климат умеренный, среднеконтинентальный. Начало летнего сезона. Ветер северный 5 метров в секунду. «Понял, пробормотал Яр. Так, поселение, как я понимаю, надо основывать там, где приземлилось больше всего капсул, ибо ты же в капсуле заключена, да?» «Да, одиннадцатый. Я заключена в системах капсулы. Остальные ИИ тоже будут в них заключены, когда окажутся в пределах 50 метров от меня. В данный момент ближайшая капсула, сигнализирующая о своем наличии, находится в полукилометре севернее относительно текущих магнитных полюсов». Остальные 14 капсул, уточнил будущий комендант. Устанавливаю связь. Процесс не быстрый. После падения некоторые системы могли оказаться повреждены, а время для задействования резервных еще не наступило. Я тебя понял, тяжело вздохнул Ярев. Так, раз мне придется искать жителей, то укажи направление к ближайшей капсуле с разведчиками. Надевай на меня шлем и через три секунды вскрывай крышку. Поняла. «Прошу повременить. Провожу последние диагностики самой капсулы. Необходимо убедиться, что подрыв перепатронов люка не повредит никаких систем». 1-й промолчал. Он просто терпеливо ждал, а что ему еще оставалось делать. Местное зверье точно не придет сюда узнавать, что именно произошло. Огне по капсулам никто не открыл, значит предположительный враг не в курсе, что именно произошло. А пока Элеонора заканчивала проверки, У него было время прочесть бортовой журнал со всей информацией, которой ему открыл доступ капитан колониального корабля. Точнее, ту часть, которую он передал в базу данных станции. И полученной информация его не порадовало. Если бы враг засек капсулы, то он бы просто уничтожил их, хотя неизвестно, попал бы он вообще по таким маленьким объектам или нет. Но падение капсул гарантированно не прошло незаметным для предполагаемого противника, стоит быть готовым ко всему. Сканирование завершено. Система готова к вскрытию. Шлем. Тут же на голове коменданта появился умный кусок металла, который был сопряжен с системами капсулы. Вскрытие капсулы через 3, 2, 1...